Тут на цыпочках, показывая жестами, чтобы его не замечали, вошел директор и сел на табурет, который сам принес. Мсье Пьер обратил на него взор, блестевший доброжелательством. — Продолжайте, продолжайте, — зашептал Родрик Иванович. — Я пришел послушать. Пардон, одну минуточку. Только поставлю так, чтобы можно было к стене прислониться. Вуаля! Умаялся все-таки, а вы... Это у вас непривычки, сказал мне Пьер. Так разрешите продолжать. Мы тут беседовали, Родриго Иванович, о наслаждении жизни и разобрали в общих чертах Эрос. Понимаю, сказал директор. Я следующие отметил пункты. Вы извините, коллега, что повторяю, но мне хочется, чтобы Родриго Ивановичу тоже было интересно. «Я отметил, Родриго Иванович, что мужчине, осужденному на смерть, труднее всего забыть женщину, вкусное женское тело и лирику лунных ночей», добавил от себя Родриго Иванович, строго взглянув на Ценцината. «Нет, вы уж не мешаете мне развивать тему. Захотите, после скажете». Итак, я продолжаю. «Кроме наслаждений любовных...» Имеется целый ряд других, и к ним мы теперь перейдем. Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудный весенний день, когда наливаются почки, и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой, Первые скромные цветки кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят завлечь страстного любителя природы, боязливо шепча «Ах, не надо, не рви нас! Наша жизнь коротка, расширяется, и широко дышит грудь в такой день, когда поют пташки, и на первых деревьях появляются песни, «Первые скромные листочки, все радуется и все ликует. Мастерское описание апреля», — сказал директор, тряхнув щеками. «Я думаю, что каждый испытал это», — продолжал М. Пьер. «И теперь, когда не сегодня-завтра мы все взойдем на плаху, Незабвенное воспоминание такого весеннего дня заставляет крикнуть «О, вернись! Вернись! Дай мне еще раз пережить тебя!» «Пережить тебя!» — повторил мсье Пьер, довольно откровенно заглянув в мелко исписанный свиточек, который держал в кулаке. «Далее!» — сказал мсье Пьер. Переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как бывало в грандиозной картинной галерее или музее, вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса, увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать наслаждением искусством. Оно занимает в жизни немалое место — «Ещё бы!» — сказал в нос Родриго Иванович и посмотрел на Ценцината.